Конец Эдисон. Ночь была беспокойной. С раннего вечера и до самого утра в воздухе гудели тяжёлые самолёты. Они снижались как раз над моей гостиницей и садились, как я без труда догадался, на бывшем Ходынском поле. Потом я узнал, что за ночь в городе высадились шесть воздушно-десантных и две мотстрелковые дивизии. Когда же на улицах появились колонны танков, то от грохота вообще не стало никакого спасения. В моем номере, а я жил опять в гостинице коммунистическое, ходуном ходили стены, дребезжались стекла, и люстра под потолком раскачивалась, как маятник. По всему городу то там, то сям вспыхивали заревы пожаров и слышались выстрелы. Перед рассветом, завернувшись с головой в одеяло, я заснул, но долго спать не пришлось. Около семи часов что-то... а где-то так рвануло, что со звоном брызнули стекла. Потом выяснилось, что какой-то летчик и идиот на сверхзвуковой скорости прошел над самыми крышами. Хорошо, что я был укрыт с головой. Делать было нечего. Стряхнув с одеяло стекла, я встал и подошел к окну. На площади революции стояли танки. В сквере перед Большим театром солдаты с котелками топтались в длинные очереди перед походной кухней, но в основном было тихо. В семь часов я включил телевизор. На экране появились дикторы Семенов и Малявина. «Говорит Москва», — сообщил Семенов самым обыкновенным голосом. «Передаем последнее известие. С большой трудовой победой!» Поздравил сегодня наш любимый гениалиссимус коллектив ордена Ленина, ордена гениалиссимуса и ордена трудовой славы первой степени чулочно-трикотажной фабрики Красный Челок, выполнивший к середине сентября два годовых задания. Затем было сообщено об успехах метростроителей и прокатчиков листовой стали. А расширение движения доноров и а выставки детских рисунков в Третьяковской галерее имени художественных дрований гениализму были показаны и сами эти рисунки, в которых, как сказала диктор Малявина, дети со свойственной им непосредственностью выражают свою пылкую любовь к гениализму и горячую преданность делу коммунизма и государственной безопасности и ни слова обо всех этих бунтах, пожарах, танках и самолётах Я думал, что они, может быть, скажут об этом в конце передачи, но конца передачи я не дождался. Раздался резкий телефонный звонок, и в трубке я услышал взволнованный голос Эдисона Ксинофонтовича, или точнее, Эдика. Витюш, не удивляйся, у меня к тебе дело, очень серьёзное и очень срочное. Ты не мог бы немедленно приехать ко мне? К тебе? переспросил я почти саркастически. А ты себе представляешь, что происходит в этом городе? Да-да. терпеливо сказал он: "Я всё знаю. И тем не менее, у меня к тебе очень серьёзные, очень-очень серьёзные дела. Внизу, у гостиницы, тебя ждёт бронетранспортёр с пропуском, подписанным лично министром обороны. С этим пропуском у тебя не будет никаких неприятностей. Я тебя жду". Не успел я положить трубку, как в дверь постучали. Открыв её, я увидел уже знакомого мне полковника Безо, который сказал, что Именно ему приказано доставить меня в подземный городок. Дорогой я не отрывался от смотровой щели и был просто потрясен тем, как Москва в считанные часы превратилась во фронтовой город. Буквально все улицы и переулки были забиты войсками, движением руководили офицеры с красными повязками на рукавах. Неприятности у нас действительно не было. — Да. Кроме бесчисленных проверок, из-за которых нам пришлось добираться до подземного городка часа два с половиной, если не больше. Эдика я нашел в его кабинете, очень взволнованного. — Ну что? — спросил он меня. — Как добрался? Нормально? — Ну да, я вижу, что нормально. Если бы не нормально, то ты бы никак не добрался. Уже что происходит? — Это твой Сим. — У меня нет никакого Сима, — перебил я. — Знаю, знаю, ты его переименовал. — Но ему это, кажется, даже понравилось. И теперь под именем Серафима он приближается. Войска, посланные ему навстречу, без единого выстрела переходят на его сторону. Откровенно говоря, я просто не понимаю, как это можно. Люди ещё вчера прославляли коммунизм, кричали в верности Гейнилисиусу, восторгались каждым его словом, а сегодня они крушат его памятники, сжигают портреты и толпами переходят на сторону Серафима. Неужели все их словословия и клятвы в вечной преданности были всего лишь массовым лицемерием? — Ну да, — сказал я, — возможно. Народные массы, они вообще лицемерны. Еще когда Древнюю Русь крестили, они с удовольствием повыкидывали всех болванов, которым до того молились в Днепр. Зазвонил телефон. Профессор схватил трубку. — Да, слушаю. — Что вы говорите? — Да. Ну, конечно, ну, конечно, это следовало сделать. И где он сейчас? Ага. А, Серафим уже? Так быстро? Ну что ж, будут новости, звоните ещё. Он положил трубку и посмотрел на меня растерянно. Всё кончено. Что кончено, спросил я. Наступил конец эпохи. 2 часа назад специальным космическим отрядом Безо гениалисимус был арестован в космосе. спущен с орбиты и доставлен на Лубянку. — Интересант, — сказал я. — Интересант, — закричал он. — Ты думаешь, что это интересно? Тогда тебе, может быть, интересно узнать, что Серафим, сопровождаемый разнузданными толпами озверевшего народа, пересек кольцевую дорогу и теперь движется в сторону центра по шоссе имени стратегических замыслов гениалиссимуса. — Каких замыслов? Спросил я: "Это Минское шоссе?" сказал Эдик. Он задумчиво подошёл к своему аппарату, взял стаканчик с розой, отхлебнул из него и, кажется, успокоился. "Да. Между прочим, сказал он, как бы очнувшись от забытья. Не хочешь ли отведать ещё?" И протянул стаканчик мне. "Спасибо," уклонился я. "Я уже пробовал. Слушай, сказал Эдик, у меня есть идея. Как ты считаешь, что за человек Серотим? Он, наверное, хочет жить долго. Ну, он же так живёт, слава богу. Но наверняка он хочет жить ещё дольше. Кто ж не хочет, сказал я. Вот именно, засмеялся он радостно. Кто ж не хочет? Хотят все, да не всем дано. Так вот, слушай, он оглянулся, проверил, закрыта ли дверь, и заговорил быстрым шёпотом. Когда ты его увидишь, Расскажи ему обо мне и моём изобретении. Скажи, чтобы он приказал не трогать меня и не мешать мне работать, а я с ним поделюсь. Я его регулярно буду снабжать эликсиром, и он будет жить сколько захочет. Не дай бог, закричал я, умоляю, не делай этого. Если он будет жить сколько захочет, он наваляет столько глыб, что всех ими задавит. "Ну что ты?" сказал он. "Какие там глыбы? Ему сейчас будет не до них. Нет, ты пойми, То, что я говорю сейчас, это очень серьёзно. Если он прикажет не трогать меня и даст мне возможность работать, он будет жить практически вечно. Он замолчал, внимательно посмотрел на меня и, подумав, сказал: "И ты тоже будешь жить. Пока не начнётся промышленное производство, мы будем потреблять эликсир только втроём: я, он и ты". "Ты забыл ещё одного человека", напомнил я, "кого?" Ах, да, ну, боюсь, ему уж никакой эликсир не поможет. Он схватил стаканчик, отхлебнул сам и протянул мне: "Глотни, не бойся. Это только сначала кажется противно. А потом, когда распробуешь и осознаешь, что это делает тебя вечным и молодым, эликсир будет казаться вкуснейшим нектаром". Опять зазвонил телефон. Он кинулся к трубке, а я взял оба стаканчика и поменял их местами. За окном происходила какая-то суматоха. Подъезжали и отъезжали военные грузовики, куда-то с визгом промчал искорета скорая с просьбой о помощи. За ней, но уже не с визгом, а воем пронеслась пожарная машина. "Да, да", говорил тем временем профессор. "Всё понятно, обязательно сделаю всё, что в моих силах. Это какой-то ужас", сказал он, положив трубку. Толпы На улицах хватают и тут же раздирают на куски коммунян, повышенных потребностей и штатных агентов Безо. О, Гена, кажется, я волнуюсь. Он схватил стаканчик и в состоянии аффекта залпом выдал все, что в нем было. А потом вдруг задумался, отвел стаканчик от рта и увидел череп с костями. Его глаза были полны ужаса, когда он перевел взгляд на меня. — Я. — Слушай, — сказал он, — по-моему, я перепутал стакан, и я выпил что-то не то. — Я выпил смерть, — закричал он, и швырнул стакан на пол, и тот покатился под письменный стол. — Гена, Гена, Гена! — обхватив голову руками, кричал в истерике несчастный профессор. Вдруг остановился, пристально посмотрел на меня и спросил тихо, — это ты? сделал. Я, сказал я и криво ухмыльнулся, видя, как он бледнеет. Из всех удивительных вещей, которые мне пришлось увидеть в жизни, то, что происходило сейчас, оставило во мне самое незабываемое впечатление. Эдисон опустился на диван, схватился руками за виски, и на моих глазах стал превращаться в глубокого старика. Не вери себе, я видел, как у него быстро стали расти, сидеть и выпадать волосы. Лицо увидало и морщилось, как печёный картофель. Вдруг остатки сил взыграли в нём, и этот жалкий старик весь затрясся, вскочился с сжатыми кулаками, посмотрел на меня с ненавистью, плюнул и выплюнул все зубы, которые со стуком посыпались по полу. Это был последний всплеск жизни. Он посмотрел на рассыпанные зубы, посмотрел на меня, но уже без ненависти, а в кротком смирении. «Эх ты!» — сказал он и улыбнулся проваленным ртом. «Их штербе! Я умираю!» Добавил он тихо, лег на диван, свернулся комочком и умер. Конечно, мне его стало немного жаль. Всё-таки мы встречались в прошлой жизни и даже пили когда-то вместе. Но я знал, что этот эликсир, эту дрянь я должен был уничтожить и её создатели тоже. Если люди не равны в жизни, они должны быть равны хотя бы в смерти. Но мне некогда было ни философствовать, ни предаваться печали, потому что уже и в подземном городе слышалась стрельба. Я схватил какую-то стоявшую в углу железяку и сначала трахнул по колбе, в которой бурлила жизнь, а потом по колбе, в которой тихо булькала смерть. Брызнуло по полу стекло, пролилась жидкость. И на полу образовались две лужи. Они растекались и стремились слиться в одну. Обе лужи были прозрачны. Они ничем не отличались друг от друга, но в одной была жизнь, а в другой смерть. За миг До того, как они иссякнулись, я понял, что сейчас произойдёт что-то ужасное. Отец скочил к дверям. Лужи, соединившись, образовали горючую смесь. Она немедленно вспыхнула и дала столб нестерпимо белого пламени, который ударил в потолок и прожёг его как бумажный лист. Внутри пламени возникла что-то вроде цепной реакции. Стол превратился в вихрь. который передвигаясь по комнате немедленно сжигал всё, что захватывал. Я увидел, как встаёт дыбом обугливающийся паркет, вспыхнул край письменного стола, занялись занавески и стали плавиться стёкла с опалёнными ресницами и бровями я выскочил из комнаты. Подземная улица была охвачена паникой. По ней бежали люди с оружием и без. На огромной скорости пронесся тяжелый бронетранспортер, неизвестно куда, стреляя из пулемета. Транспортер, на котором приехал я, стоял по-прежнему у тротуара, мирно попыхивая клубами пара. Я вскочил в кабину и приказным тоном крикнул полковнику «Поехали!» Он не отвечал. Я посмотрел на него и только сейчас заметил струйку крови, истекавшую из его виска. С большим трудом я оторвал его от руля, вытолкнул из кабины, затем, разобравшись кое-как с педалями и рычагами, я развернул машину и направил её в сторону выезда из-под земельья.